Глава пятнадцатая. Дракон и варка зелья. «Ты уверена, что нам нужно столько имбиря?» спросил дракон и задумчиво посмотрел в бурлящее на костре варево. Ведьма отняла у него поварешку и сама помешала в котелке. «Да, уверена. Здесь в волшебной книге так и написано. В качестве доказательства она сунула под нос ящеру потрепанную книжку. Вот, читай. Добавить имбиря». «Да я и не против» пошел на попятную дракон. «Просто на мой вкус многовато. Хотя тебе виднее». «А он станет не таким острым», пообещала ведьма. «Так, что там дальше? Добавить пыльцы фей и три унции болотной воды? Что?» «А, это страницы перевернулись. Сейчас. У меня есть чудные приправки для вкуса. Ты крышки в пламени простерилизовал?» «Угу». Ведьма полезла в котомочку за ингредиентами. Дракон втянул ноздрями аромат кипящего зелья и сглотнул слюну. Ради этого стоило разложить костер и вынести большой котел и противного сторожа. Рядом на широком пне стояли накрытые белым полотенчиком чистые банки, а в самом котле кипело невероятно прекрасное зелье формата яблочное варенье с имбирем. «Лучшее в мире», — так было написано в ведьминой волшебной книге, которая передавалась от матери к дочери. Она так и называлась – волшебная книга семейных рецептов.